Глава двадцать девятая. Повелители иллюзий. Не успел я даже как следует взволноваться, как в упустевшем подземелье по очереди оказались пушистики Хиба, а затем с небольшой задержкой и Рейка. Так и знала, что мы нарвемся на сорок калов. Виновато сообщила она, поправляя сбившуюся чёлку. «Да уж, неприятные твари!» — покачал головой Нари. «Но пустить на меня змеевика из детской сказки — это было подло!» Выяснилось, что для каждого из нас слепые слоники приготовили оригинальный сюрприз, погрузив в жуткие воспоминания. Вот только как я не бился, так и не смог вспомнить, с чего вдруг у меня возникла боязнь предков времён Северной войны и губернских реформ. Наверное, что-то из детства, вернее, со школы. С историей я тогда воевал. Это уже потом она начала мне нравиться. Змейвик презрительно переспросил Хиба. Я думал, мне точно настал конец, когда из стен полезли головастые черви, дышащие огнём. Так, давайте оставим обсуждение детских страхов на потом, прервал я друзей. Кстати, помнится, это далеко не первая ментальная атака подобного рода в Джи, с которой мне довелось столкнуться. Те же подобные, например, были даже более искушёнными, погрузив меня в момент смерти брата. Рейка, какие могут быть зацепки? Ты хоть что-то увидела? Пока нет, но мы наверняка на правильном пути, сосредоточенно ответила девушка. Соракала в своё время создали много проблем, и их пришлось истребить. Ты говоришь о реальности? уточнил Пушистик. Именно, подтвердила младшая Шакар. Это был дикий народец, существовавший параллельно цивилизации обычных натинцев. И в отличие от последних, сорокалы противились появлению чужаков и последовавшему за этим прогрессу, и прогресс в итоге их погубил, понимающе кивнул я. В этот момент что-то мелодично тренькнуло, и панель инструментов лидера Насы загорелась оранжевым цветом. Интересно. Вот и первое сообщение, судя по всему, основанное на каких-то находках отряженных на поиски игроков. И сразу интересная информация. Ключ-подсказка синий. может находиться на Рикуан. Локация неизвестна. Ключ подсказка жёлтый может находиться на Сол 3. Локация неизвестна. Даже не знаю, что меня смутило больше всего: ни о чём не говорящие цветовые обозначения ключей или то, что один из них находится на моей родной планете. Рейка, какой ключ мы ищем в этом ареале? спросил я, пытаясь нащупать цепочку. Фиолетовый Тут же отреагировала младшая Шакар. «Как солнце Рикки Нетена?» «Замечательно», — подумал я. «И по какому принципу нужно искать? По цветам видимого спектра? Или тут совсем другая зависимость?» «Дело в том, что во всех известных мне случаях обнаружения Грааля, а я довольно-таки внимательно в свое время изучил вопрос, желая больше узнать о механике G, ключей было разное количество, от 300 до 12 тысяч». А отличались они по принадлежности к стихии, по металлам, по зодиакальным созвездиям миров утиного ковша и даже по нотам. И ни разу этот принцип не повторялся, причем у каждого мира всегда был свой основной ключ. Именно поэтому Пушистик сразу вспомнил о задании, глобальном квесте, уникальном для каждого участвующего в поисках расы. «Кажется, наша будущая императрица, сия Рикини Тэна, Случайно или умышленно утаила от меня важную деталь. Неужели никак нельзя обойтись без интриг? Сдается мне, Ваше Величество, что нас бросили на выполнение уникального расового квеста Риккини, умолчав о подробностях. Именно так, без вопросов и уточнений. Пусть будет слегка сбито с толку, думая, что мне известно, а о чем я просто догадываюсь. Но шикарное мое удивление довольно быстро пошло на контакт. Все-таки догадался. Рада, что не ошиблась в тебе. Ладно, сделаю вид, что повелся налезть. Полагаю, что дальше должны последовать необходимые подробности. Ключей более тысячи, если быть точным. Одна тысяча двадцать четыре. Из них только три, которые называют великими. Все остальные просто ключи-подсказки, которые могут вывести на какую-то незначительную деталь. С каждым найденным ты, разумеется, получаешь больше информации. Но не о самом Граале. мест нахождения великих ключей. Именно они в конечном итоге укажут путь к артефакту и позволят золотеть им. У каждой расы, которая удовлетворяет условиям перехода за грань, своё число подсказок, но разброс небольшой, а их объём и ценность сбалансированы, так что всё по-честному. У Олейки не таких малых ключей девять. Найдём их все, а лучшим указанием один из трёх основных. А дальше уже будет проще. В чём конкретно заключается глобальный квест Трикини? С ключами теперь всё более-менее понятно, но не мешало бы прояснить ещё несколько важных моментов. Найти то, откуда всё началось. Слово в слово, никакой другой информации больше нет. Алакан считает, что речь идёт о натене. С него началась наша экспансия в дальний космос. Поэтому мы послали тебя туда. Остальные отряды проверяют другие находки. Что ж, Вот теперь у меня в голове уже не сумбур, а вполне себе стройная картина. Ты сейчас лишним ключей, и у каждой расы свой отдельный набор. Значит, те два, которые находятся на неизвестном мне Ликуане и моей родной планете, капля в море. Но никто и не надеялся, что Грааль будет найден за полчаса до обеда. Особый ключ-подсказки Рикини фиолетовый, продолжил тем временем Шак. Или на его мы должны найти в первую очередь. так как он даёт максимум информации, поэтому с тобой Рейка. Без неё у вас не будет к нему доступа. Это защита на тот случай, если кто-то вдруг решит играть на стороне конкурентов. Как только мы соберём все подсказки, получим уже один из великих ключей, правильно? Спрашивая о том, что сразу смутило во всей этой линейке. Но как быть со ставшимися двумя? Хочу напомнить, что у нас и одного-то пока нет. Гнавенно отреагировала Шакар. Но вопрос правильный. Великих ключей три: красный, жёлтый и синий. Аналитики предположили, что на этот раз головоломка связана с Троянской войной прародителей. По сути, это тоже может быть подсказкой. Но Алакан считает по-другому, что всё гораздо проще, и при получении одного из великих ключей просто активируется расовый новый квест на поиск второго, а затем ещё уже на поиск последнего. Троянская война Кажется, ящерка мне что-то рассказывала в один из долгих вечеров на Колоскине. Правда, сама она посила этот конфликт к клиентарным событиям, не имевшим ничего общего с реальностью. Развитым цивилизациям тоже свойственно мифаторчество, пожимая плечами, говорила она Таре. Миллионы лет назад во вселенной правили три высших расы, гласила легенда. И, как ино часто бывает, решили они в итоге выяснить, кто из них наиболее силён и могущественен. Спор вылился в полномасштабную войну, где все бились против всех, и многие малые расы были навсегда стёрты со страниц истории. А красный, жёлтый и синий это были цвета, которыми пользовались как отличительными особенностями стороны конфликта. Кто и воняе, кстати, так никто и не победил, будто бы с похватилась Анатария, когда рассказывала. Вся тройка, ужаснувшись разрушениям и смерти миллиарда разумных, заключила мир и поклялась более не развязывать войн. Шли годы, века и тысячелетия. Эпохи сменяли одна за другой, и представители трёх высших миров ассимилировались с поднявшими головы малыми расами. Так в конечном итоге появилось первое братство народов, правопреемник великой тройки прародителей. И как предполагается, именно это послужило примером для альноа, когда они создавали нынешнее содружество. А ещё в некоторых источниках говорилось о некой четвёртой силе которая и рассорила предков всех разумных рас во Вселенной. «На то апокрифы», — равнодушно пояснила ящерка, — не стоит им доверять, как, впрочем, и самой легенде о тройственной войне. «Я уже получил информацию о местонахождении двух ключей подсказок — желтого и синего», — обрадовал я Шакар. «Это хорошая новость», — ответила анимешка. «Жаль только, что Лагран, судя по всему, отпадает». Но зато я могу отправить один из своих отрядов по твоим координатам. Ликуан и Сол-3. Тут же поделился я информацией. Учитывая, что с проверкой Ларгона разведчики Тёмного справились довольно быстро, может быть, и с этими подсказками будет так же, несмотря на довольно широкий, на мой личный взгляд, ареал поисков. Спасибо, Александр. Процесс становления будущей императрицы включает в себя элементарную вежливость. Это радует. Каллоте оказались менее расторопными. Кажется, она имеет в виду одну из относительно новых планет, которые на моей памяти были подключены к Г. Это что же? Я не единственный лидер рас, заключивший договор с Алаканом. Интересно, что им пообещал Тёмный? Не наследие цивилизации точно. Нарушение условий договора между игроками жестоко карается, даже если тебе несколько десятков тысячелетий и у тебя собственный культ Я вновь на всякий случай проверил панель лидера расы, но больше никаких зацепок не было. Зато система сообщила аж о 358 попытках призвать меня в качестве Deus Ex машина. Сработали эвристические фильтры и наивные или наглые игроки получили сухой отказ, а я в спокойствии. Репутация лидера покоилась на отметке 100. Значит, мне пока удаётся оставаться для землян своим парнем. Из-за размышлений меня выдернули подозрительные изменения в окружающем пространстве. Пещера, в которой мы находились, подернулась легким маревом, и сквозь освещенные гнелушками стены проступила кирпичная кладка. Секунда, другая, и вот мы уже находимся в идеально ровном каменном круге, освещенном факелами. Я живо завертел головой по сторонам. Все мои компаньоны оставались рядом, никто никуда не пропал. Нас что, ждет коллективная галлюцинация? И тут словно в подтверждение моих слов откуда-то сверху, с невидимого далёкого потолка, попадали извивающиеся змеи. Или же это были невероятно длинные ящерицы. Каждая тварь была снабжена 15 парами малюсеньких ножек. И теперь по полу носились чудовищные змеи и гусеницы, пытающиеся то наброситься на нас, чтобы задушить, то укусить острыми гнилыми зубами. Рейка удалось наложить массовое заклятие, Застывшие маленьких чудовищ в страхе разбежаться по сторонам. Но на помощь им из раскрывшихся тайных дверей выползли грязно-маслянистые роботы, големы, оживший детский конструктор. Не знаю, как можно правильно назвать эти порождения воспалённого разума. Система характеризовала их как антиживов 428 уровня. Я по-прежнему использовал огненных элементалей. Эти питомцы оказались эффективным оружием против фантомов. рождённых сорокалами. Кстати, где они сами? Или этот вар действует в одиночку? Как бы то ни было, нам нужно скорее найти кого-то маленького, пятнистого и вонючего. Что для этого нужно сделать? Всё просто: успокоиться и постараться отвлечься от парада уродов. Кричу своим друзьям, чтобы прикрывали, а сам сосредотачиваюсь на попытке определить в происходящем систему. И спустя пару-тройку минут мне это удаётся. Иллюзии старательно обходят стороной неприветное место, почти в центре каменного мешка, совсем рядом с нами. Бью почти на угар душой царя, и мир вокруг стремительно меняется. Получена способность невосприимчивость к иллюзиям. Шанс срабатывания 70%. Ширенги антиживов и клубки змеи многоножек заметно подерели. Раз это к 5 или 6. А вот, кстати, и сам престиджиратор знакомый блестящий силуэт с хоботом стоит, широко расставив ноги тумбы и распахнув передние конечности словно бы для объятий. Выстрел другой, третий, слоник сорокал, повалился на знечь, а призоны им иллюзии моментально пропали, как будто кто-то повернул рубильник. "Ждаюсь!" неожиданно завопил валяющийся на спине мокрый пятнистый комор. "Александр, доби его!" кровожадно отреагировал Нари. "Стой!" Рейка бросилась на перевес между зарычавшим мелникенцем и смешным монстриком, способным вогнать в ступор сильного игрока. Пусть назовёт свои условия. Не слушая о чём-то ущеваившую меня рекени, я подошёл к сурокалу и поставил ногу ему на грудь, надавив слегка, но всё-таки ощутимо. Сложные ситуации требуют суровых решений, мелькнула в голове мысль. А это всего лишь набор скриптов, но ни в коем случае не игрок. Да и вообще не живое и разумное существо. Можешь убить меня? голос Ильюзиста звучал тихо, но очень чётко. Однако это не поможет вам пробраться в Царство Иллюзий. А зачем нам туда стремиться? Главное побольше напускного равнодушия. Там вы ж можете обнаружить то, что искали, уверенно заявил пленный. Творец снов, сердце нашего царства. Если даже там нет самого ключа, то наверняка должна быть подсказка. тут же бросила Рейка в командный чат. Это отличный шанс. Никому из чужаков не удавалось пробраться туда уже много лет, добавил в этот момент слоник, мягко пытаясь снять с себя мою ногу. "И что ты предлагаешь взамен своей жизни?" спросил я, без церемон надбросив ударом лапки и вновь надавив на пятнистое тело. "Дорогу в царство иллюзий. Безопасную дорогу в царство иллюзий", пропел меня сурокал. "Я могу дать вам охранный амулет, который проведёт вас мимо хищников и даст защиту от моих соплеменников". Мне кажется, ему нельзя верить, хозяин, осторожно предположил Хиба. Амулет, коротко приказал я. Вы заставили суракала-иллюзиониста обменять свою жизнь на защитный амулет. Получно. Амулет суракалов. 1. Условие. Выдавший вам его иллюзионист должен выжить. Маленький шершавый камешек на тонком шнурке. Ничего особенного, но если он и вправду позволит нам обойтись без постоянных сражений с галлюцинациями, Плевать на внешний вид. Никогда не придавал это характеристики особого значения. Желаете, чтобы я провёл вас царство иллюзий? критчево спросил сурокал, ловко вскочив на ноги, когда я его освободил. Желаем, кивнул я. Тогда выберите правильную дверь, неожиданно расхохотался иллюзионист. Нет, нет, нет! Убивать меня нельзя, амулет пропадёт. Решайтесь, незваные гости. Лавка, подумал я, опуская руку с бластером. Фактически никакого нарушения нет. Меня спросили, и я ответил. И никто мне не обещал замен картус гидом. Вот только слишком неприкрытая ненависть в словах и интонациях Сорокала, честно говоря, напрягает. Реальность вновь подёрнулась дымкой, и из осклизлых стен проступили силуэты дверей, самых обычных, прямоугольных и вполне себе земных. Всего пять. Каждая даже заботливо снабжена номером, указанным римской цифрой. Но и стеляги эти Сорокала илзянисты Наш недавний противник, глядя на мое сосредоточенное лицо, довольно потирает ладони. Кстати, а как он видит? Он же слепой. Или я просто себя убедил в этом? А на самом деле слоники обладают прекрасным зрением. Впрочем, неважно. Бедняга просто не в курсе, что, не восприимчиваясь к иллюзиям, полученные от применения души царя, позволяет мне почти безошибочно определить, какая из этих пяти дверей правильная. Три из них явно отличаются от оставшихся, определенно фальшивки. Слишком яркие и чёткие, практически нарисованные, значит, остаются всего две. И какую из них выбрать? Номер 4, уверенно сказал я, тщательно пытаясь скрыть волнение. Кажется, я угадал. Одинокая рожа соракала тому безмолвное подтверждение.